Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимость лицо Спендера. «Его проклятую башку!» – повторил Паркхилл. Капитан швырнул ему флягу. «Вы слышали мой приказ? Только в сердце!» Паркхилл что-то буркнул себе под нос. «Пошли!» – сказал капитан.